Мартин остановился и внимательно вгляделся в лица Мэгги и джорджа, словно пытаясь уловить их реакцию на свою гипотезу. Видимо удовлетворенный произведенным впечатлением он продолжил именно наличие мотива убийства решающая улика против Уипи. Попытка приписать это преступление любому другому из обитателей гостей замка Бблагдадли неминуемо приведет на тупик отсутствием побудительного мотива. С некоторым колебанием и Джорджи Мэгги признали нарисованный Мартином сценарий убийства полковника Кумба вполне реальным и достаточно вероятным. Отныне, когда нам уже известна личность преступника, главное состоит в том, чтобы разыскать его и вырвать признание. Энергично жестикулируя и ходя взад-вперед по комнате, подчиняясь охватившему его азарту сыщика, заключил Мартин. В гостиной все еще продолжались бурны, бурные дебаты, когда на пороге неожиданно появился Прендербе. Его обычно бледное лицо на этот раз раскраснелось от возбуждения. "Простите великодушно за опоздание, но по дороге у меня произошло небольшое приключение", начал Майкл. "Попрошу всех минуточку внимания. Так вот, на улице Либридж мой взгляд не упал на ворота платного гаража, и я буквально отропел. Автомобиль, невероятно древний и громоздкий, прямо такие музейный экземпляр. Короче, Та самая машина, на которой уважаемый доктор Уидби транспортировал в крематорий труп бедолаги полковника. Он перевел дыхание и продолжил. «На всякий случай я сказал владельцу гаража, что собираю старые машины и готов поговорить с хозяином на предмет возможной продажи автомобиля для своей коллекции. По его словам, за машины должны прийти сегодня». «Немедленно выезжаем на место», – оборвал Майкла рвущийся в бой Мартин. Трое молодых мужчин с трудом втиснулись в миниатюрный автомобиль Майкла. Часы показывали начало одиннадцатого вечера, и поток машин был небольшим. Вскоре они остановились у здания гаража, и как только смог двигатель, к ним подбежал щуплый парень в рабочем комбинезоне и фетровой шляпе. «Автомобиль, вызвавший ваш интерес, сэр, не продается», – быстро произнес он. Друзья были разочарованы такой встречей. Видимо, решили они, владельцу гаража было приказано держать язык за зубами. Моему огорчению нет предела, нашелся в этой ситуации Мартин, который с обезоруживающей улыбкой вступил в разговор. — Я коллекционирую раритеты, подобные этой машине. По описанию моего друга, образец, находящийся у вас в гараже, уникален. Уверен, что вы хотя бы позволите взглянуть на нее, само собой, за определенное вознаграждение. И Мартин протянул парню банкноту. Некоторое время владелец гаража колебался, принять ли ему деньги, но и без слов было видно, что его непреклонность существенно поуменьшилась. Бизнес есть бизнес, каждый должен заниматься своим делом и не совать нос чужое, но поторопитесь, так как хозяева могут вернуться с минуты на минуту. Удостоверившись в том, что машина действительно принадлежит Уитби, приятели покинули гараж и, сидя в машине, стали поджидать доктора. Потянулись томительные минуты. Наконец, Мартин легонько ткнул Джорджа локтембок. В полосе света, отбрасываемой лампами гаража, появился Верзила, надвинутый на глаза кепки «Лакей!» – оживился Майкл. Он узнал в нем одного из людей Доулиша. Еще миг, и из темноты вынырнула фигура Уиби. Передвигаясь нервозной походкой, доктор быстро исчез в гараже вслед за Верзилой. Затем послышался шум заводимого мотора, шуршание колес – Динозавр плавно выкатился из ворот и, стремительно набирая скорость, стал удаляться. Грациозная по сравнению с ним машина Майкла, вынырнув и скрывавшая ее темноты, ринулась в погоню. На протяжении нескольких миль, пока они двигались в потоке машин в черте города, Майклу удавалось держаться вблизи автомобиля преступников. Когда же машины въехали в пригород, динозавр стал резко уходить. Было очевидно, что преступники или заметили погоню, или куда-то торопятся. «На твоем месте я сидел бы у них прямо на хвосте», – посоветовал Майклу Мартин. Неуклонно машина преследователей начала приближаться к динозавру. Он уже двигался в лучах ее фар, прижимаясь к обочине и как бы приглашая их как бы к обгону. Когда же Майкл не воспользовался этим приглашением, Уитби и его компаньон резко замедлили скорость своего автомобиля, очевидно, решив окончательно убедиться в том, что их преследуют. Разумеется, и на сей раз Майкл не пошел на обгон. После этого динозавр снова увеличил скорость. Когда же в ходе изнурительного преследования расстояние между машинами снова сократилось, динозавр внезапно свернул вправо на неасфальтированную проселочную дорогу. Вскоре спаханные и ухоженные поля, маленькие деревушки с куполами небольших церквей остались позади. Раступившаяся чернота позволяла более четко различать рисунок дороги и обочин. С обеих сторон тянулись однообразные полосы солончаков, обрамленные ленточками полузасохших ручейков. Мартин потянул носом в воздух. «Море!» – сообщил он уверенно. «У меня дурное предчувствие». Будет очень жаль, если после стольких мытарств, когда мы почти находимся у цели, наша погоня потерпит фиаско всего лишь из-за того, что доктора на берегу поджидает катер, заботливо присланный его друзьями. Кажется, так оно и есть. Динозавр остановился, и они из него вышли. Приготовьте на всякий случай оружие. Мартин был прав, напоминая об осторожности. Едва не вышли из машины, как над ними прожужжала пуля. В ответ выстрелил и Мартин. К великому их изумлению, после этой дуэли из-за корпуса динозавра появился доктор, выпрямился во весь рост и решительно зашагал по направлению к молодым людям. В руках он держал большой белый носовой платок, которым демонстративно помахивал над своей головой. Значение этого жеста не вызывало ни малейшего сомнения. «Поскольку обе стороны не испытывают недостатка в оружии и умении владеть им, то не лучше ли уладить дело миром без пальбы?» – произнес подошедший Уибби. Я готов выслушать ваши претензии. «Мы не задержим вас долго, доктор», — сказал Джордж. «У нас, быть может, всего пара вопросов». «Что ж, я приложу максимум стараний к тому, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Однако боюсь разочаровать вас. Проделанный вами тяжкий путь неизмеримо велик по сравнению с той скудной информацией, которую я могу сообщить вам, доктор Абершоу. Мы хотели бы получить от вас разъяснение относительно некоторых подробностей убийства полковника Кумба». Не поддаваясь на провокационный тон Уитби, сказал Джордж. «Ответ на этот вопрос, молодой человек, представляет интереснее только для вас. Сознаюсь, при воспоминании о трагической кончине кумба меня самого передергивает от ужаса, хотя одновременно терзает и чисто человеческое любопытство», – отозвался он, нервозность которого после того, как он узнал о предмете разговора, резко пошла на убыль. «В общих чертах подоплека этого дела достаточно ясна. По всей видимости, среди приглашенных молодым Петри гостей находился член американской преступной группы семистров. Воспользовавшись стремлением полковника установить связь с этой мощной организацией, человек семистров сумел получить от Кумба план организации и исполнение дерзкого и гениального в то же время ограбления одного из крупнейших банков, а заодно и умертвил этого несчастного. «Разумеется, подобное объяснение доктору Муитби убийство полковника не произвело на молодых людей ни малейшего впечатления. Откровенно говоря, мы убеждены, что убийство Кумба дело рук одного из людей фон Фабера», – испытывающий, глядя на Уидби проговорил Абершоу. Лицо доктора покрылось пунцовым румянцем. Но это была скорее вспышка выведенного из терпения человека, а не реакция убийцы, уличенного в совершении преступления». «Ваша простота, если говорить мягко, становится порой невыносимой», — резко произнес Уитби. «Да ли вы хотя бы смутное представление о том, насколько бесценны были для нас услуги этого человека? Только за составление схемы, планируемой нами акции, той самой, которая была сорвана по вашей вине, ему было выплачено 20 тысяч фунтов стерлингов. Не удивлюсь, если семистеры предложили ему еще большую сумму».